Глава сорок первая. Через полчаса Данилов действительно ощутил приглашение нового Маргарита и прибыл к нему в голубую сферу. Сфера эта плавала в высоком замковом зале. Новый Маргарит сидел на диване, обитом голубым бархатом. Оглядевшись, Данилов увидел мягкие овалы книжных стеллажей, заметил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 Другое дело, что в юности новый Маргарит был вечно возбужденный и нервный. Сейчас же он находился в состоянии очевидного душевного покоя. Видимо, изведал мыслью многое, и с этим изведанным был в согласии. — Ты изменился, — сказал Данилов, решив, что раз ты, значит ты. Теперь ты серьезный и успокоенный. — Успокоенный? Ойли...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 «Но, может быть, тебе тут наскучило?» Вопрос этот и самого Данилова смутил. Он мог быть задан лишь в случае равенства собеседников и их потребности в откровениях, но разве они были равны и откровенны? Новый Маргарит мог сейчас же поставить Данилова на место. «Нет», — сказал Новый Маргарит, — «не наскучило». «Тебе вот не наскучила твоя музыка? Я знаю, знаю».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 Те два демона представляли разные ученые направления. Тут новый Маргарит назвал теорию трансформации зла и, полагая Данилова малообразованным, стал объяснять простые вещи. Зло имелось в виду в людском понимании. В девяти слоях были свои категории. Зло тут шло как бы рабочим термином. Неким обязательным для здешних работ компонентом.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 «Считают все старое укусами комара». «А ты как считаешь?» «Я считаю», — сказал новый Маргарит, «целесообразным одновременное развитие нескольких направлений в исследованиях, даже если большинство из них, в конце концов, окажутся ошибочными. Отчего же не рисковать? Эти со стрессами в своей победной уверенности на самом деле многого добились. Они чутки к ходу земной цивилизации».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 Памятный тебе Иван Васильевич Грозный не имел стрессов и неврозов? Или, скажем, Людовик XI. Да имели они, только не знали, что это именно стрессы и неврозы. Естественно, способы их управления, их нравы, некоторые их милые штучки, нынче на земле как будто бы неприличные. Однако случаются там вещи и похлеще прежних. Но все было-было-было. Не так, но было. Вот потому и тот спорщик, кого желали оскорбить горою Брокен, тоже прав. И его алхимия хороша, ведь порой нужно лишь обнаженное действие в его вечной сути. И все же, — сказал Данилов, — зачем яйца-то режут на семьдесят семь частей и крошат в реку? Что вам дались медные пуговицы? И зачем столько средств идет на русалок? Что они делают-то нынче на земле?»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 А вот какой-нибудь древний и простенький насморк свалит его с ног. Станет очень умный, а на осмеянном и забытом черном коте и поймается. И еще, чем цивилизация становится образованнее и взрослее, или это ей так кажется, тем острее становится у нее интерес к собственному босонокому детству. На детские сказки и вовсе мода вспухает. И ностальгия объявится, и по русалкам, и по ведьмам.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 — Мы отстали. Оттого теперь и не экономим на русалках. — Наверное, и русалки нынче не те. — Не те, не те, — кивнул новый Маргарит. — Я видел, — начал Данилов, чуть было не спросил насчет париков, но сдержался. И тут он задал новому Маргариту такой вопрос, который задавать ему было нельзя. Усилия велики, старания ощутимы.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 Они-то всю земную науку рассматривают с лупой в руках, знают, что в ней много чепухи, много глупостей, а все равно ни макового зернышка не упускают из ее открытий и заблуждений. Считают, что людское знание условно, и тем не менее знают, что на Земле обстоятельства заставят так исхитриться и придумать такое, что никакая умная аппаратура в пятом слое не догадается придумать. Хоть ты ее снабди земными условиями опыта. Я здесь, — сказал Данилов, — видел земные научные издания, и серьезные, и популярные, с картинками. Я один такой в Москве покупаю — «Знание сила». И «Знание сила», — конечно, — согласился новый Маргарит. Может, и в первую очередь такие, как «Знание сила». А что, хороший журнал, ты не находишь? Хороший. «Хороший!» — еще раз отметил новый Маргарит. «У вас и словечки в ходу оттуда. Гиперпутешествия, гиперпространство. Так всегда было. Какие термины на земле в моде, такие и у нас. И соблюдается видимость поспевания науки за ходом времени и облегчается ученое общение Гиперпутешествие. «Гиперпутешествия». Слово-то какое скучное. Раньше проще было.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 Не одни лишь отрицатели и вредители. В нас, несомненно, существует и нечто свое, замкнутое на себя, независимое от иных систем и цивилизаций. И от того в существовании девяти слоев есть свой высокий смысл. Должен быть. «Ты знаешь, в чем он?» — спросил Данилов. «Я догадываюсь», — сказал новый Маргарит.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 — Насчет наук ты меня извини, — спохватился Данилов. Я не из-за них начал говорить, а из-за твоих слов о высоком смысле. — Ты, — сказал новый Маргариту, — устало и как бы снисходительно, никогда не отличался большим умом. Да, — Да-да, это верно, — охотно согласился Данилов. — Потому ты и был мне приятен. Хотя порой ты, конечно, лукавил, представляясь наивным простаком.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 «Ты заблуждаешься», — сказал Данилов. «Ну что же», — вздохнул новый Маргарит, — «может быть, и заблуждаюсь. Но и тогда не жалею о высказанном. Мне и это облегчение. И ты, как собеседник, хорош. Сегодня ты меня слушал, а завтра исчезнешь». И опять он, как Кармадон, расстроился Данилов. «И я обо всем забуду».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 Вспомнил о складе искусственных интеллектов и спросил, хороши ли они в употреблении. Оказалось, что почти все искусственные интеллекты плесневают сейчас на складах. От «Отчего так?» «Они слишком ретивые», — сказал новый Маргарит. «Чаще всего с перекосом. И, помимо всего прочего, дешевые». «Ну и что?» «Как что?» — удивился новый Маргарит. «Кто же теперь пользуется дешевыми вещами?»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 со значением взглянул на Данилова, будто ожидая от него важного признания. «И я себя ни за кого не выдаю», — сердито сказал Данилов. «Тем хуже для тебя», — сказал новый Маргарит. Потом добавил, «Выбор тебе надо сделать». «Выбор». «Какой выбор?» — не понял Данилов. «А такой. Самый решительный».